Глава 17. Я намочил носовой платок водкой и осторожно промокнул рану. Раненое казалось закипело, но стерпело. Что происходит за моей спиной, я не знал. Некогда было оборачиваться. Я слышал только, как материться капитана грозит всеми мыслимыми и немыслимыми карами, напавшим на сотрудников правоохранительных органов преступникам. Перевязав рану, я обернулся к старшине и увидел, что тот обшаривает карманы шинеля Сильвестра Индустриевича. Рогоносец как мог препятствовал обыску. Кирилл Арсеньевич вытащил связку ключей, подбросил их на ладони и сказал, «У него где-то здесь машина должна быть». «Я знаю, где», — сказал Зимин, — «могу показать». «Ты лучше объясни, я сам найду». «Хорошо, если бы у него там рация была». Восьмиклассник принялся объяснять, а я снова повернулся к красавиной. «Как ты?» — спросил я. «Идти сможешь?» «Ничего», — простонала она и добавила неуверенно. «Постараюсь». «Ладно, отдыхай пока», — участливо проговорил я. сидоров старше убежал, оставив со мной моего ученика. Ну и хорошо. «Сейчас бы пару жердин и брезент какой-нибудь носилки соорудить». «Сама Лиля до машины не дойдет. Скованный Киреев продолжал что-то угрожающе бубнить, а его подельник со стоном пытался подняться. У него никак это не выходило. Может, я ему ребра сломал? Попросив Зимина присмотреть за раненой, я принялся обыскивать этаж, где было полно всякого хлама. Видать, строители использовали его в качестве подсобки. Раскидав рулоны рубероида, я обнаружил носилки. Не медицинские, строительные. На крайняк сойдут. Вернулся к месту событий. Серега сидел на корточках рядом со старшим лейтенантом и что-то ей рассказывал. Девушка слабо улыбалась. Молодец пацаненок, отвлекает инспектора по делам несовершеннолетних от боли. Я по своей службе на Кавказе помнил, что с ранеными важно разговаривать. На ступеньках послышался топот. Я обернулся. Это был Кирилл Арсентьевич. В руках у него была аптечка и... Рация. Я выхватил у него аптечку открыл. Бинты, зеленка, жгут шина. Я уже вызвал наряд и скорую, радостно сообщил Сидоров старший. Отлично, буркнул я. Как ты думаешь, стоит ли снова перевязывать? Лучше не тревожить рану лишний раз, уверенно проговорил старшина. Сейчас медики подъедут, все сделают. Как вы, Лилия Игнатьевна? спросил он, тоже опускаясь рядом с ней на корточке. Держусь. — прошептала она. — Ну ничего, скоро уже в пути, потерпите. — Спасибо, Кирилл Арсентьевич. — А тебе, Серёжа, у меня будет особое задание, — обратился тот к пацаненку. На, вот возьми фонарик и сбегай, встреть товарищей. Зимин схватил фонарик, кивнул и метнулся к лестнице. Я подобрал несколько досок и положил в угасающий костер. Сухое дерево затрещало, выбросило сноп искр, которое тут же унесло сквозняком. Капитан перестал материться и пытался встать, но у него это получалось не лучше, чем у старшего сержанта, хотя руки того были пока свободны. Сквозь завывание ветра и треска костра донёсся вой милицейских сирен. У меня отлегло от сердца, потому что состояние красавины меня беспокоило все сильнее. Вскоре послышался топот множества ног, и на пятачке возле костра стало тесно и светло от милицейских фонарей. — Кто здесь старшина Сидоров? — поинтересовался один из прибывших сотрудников с погонами старшего сержанта. — Я! — встал на вытяжку Сенькин отец. — Что здесь произошло? — Ранена старший лейтенант Красавина, — стрелял капитан Киреев, — доложил Кирилл Арсентьевич и протянул милиционеру своей корочки. Старший сержант взял их, открыл, посветил фонариком и вернул владельцу, после чего подошел к Лиде, пристально всмотрелся в ее лицо, обернулся и крикнул. «Да где там медики?» На лестнице уже появились люди в белых халатах, надетых поверх зимней одежды. Один из них, видимо, врач, наклонился над потерпевшей и потребовал носилки. Санитары опустили он и на пол и осторожно положили на них Элилю. К ним присоединились два дюжих милиционера, и они вчетвером подняли и унесли раненую. Старший наряд подошел ко мне, и я увидел, что это Покровский. Он тоже узнал меня, усмехнулся, пробормотав. «Если бы Данилова здесь не оказалось, я бы сильно удивился. Просто везет», — откликнулся я, — и мы обменялись крепкими рукопожатиями. В это время Сидоров-старший и еще один милиционер помогли подняться Сильве. Тот сразу обнаглел. «Сержант!» — выкрикнул он. «А ну, сними с меня браслеты!» Покровский вынул из кармана ключи и отпер замок на наручниках. «Верните мне табельное оружие!» — потребовал Рогоносец. «У кого пистолет?» — спросил Покровский. «У меня!» — ответил Кирилл Арсентьевич. «Отдайте!» «Кому?» — уточнил Сенькин отец. «Мне!» Сидоров-старший протянул Макаров Покровскому. Тот взял его и спрятал в карман Шинели. «Вы не выполнили приказ старшего по званию!» — опять взялся угрожать «Киреев!» «За такое самоуправство и звание можно лишиться!» «Виноват, товарищ капитан», — откликнулся старший сержант. «Но я нахожусь при исполнении. Меня вызвал по служебной рации старшина Сидоров. Он предъявил свое удостоверение. Ваших документов я пока не видел. Кроме того, кто-то ранил женщину, которая, по утверждению Сидорова является инспектором по делам несовершеннолетних, старшим лейтенантом Красавиной, ранение огнестрельное. Пистолет был только у вас. Кто, спрашивается, стрелял». — Стрелял я, — нехотя признался рогоносец. — Это произошло случайно. О чем я подам соответствующий рапорт? А удостоверение мое вот. Он вынул из внутреннего кармана красную книжицу. Старший сержант взял ее, внимательно изучил, тщательно сверяя фотографию с чумазой физиономией капитана, потом вернул тому корочки и откозырял. — Документы у вас в порядке, товарищ капитан, — сказал Покровский, — но пистолет я вам пока не верну. Все-таки ранена женщина. Пока они так беседовали, Кирилл Арсентьевич и второй милиционер помогли встать Гришину и подвели его к старшему наряду. «А вы кто такой?» — спросил его Покровский. «Старший сержант Гришин», — пробурчал тот. «Предъявите документы. Не захватил. Что привело вас сюда? Вот он!» — буркнул Мишани и показал на Киреева. «Сказал, надо физрука взять с поличным. Пацан этот ему краденое лекарство сюда привезет». «Что ты болтаешь, идиот?» — рявкнул тот. «Да задолбал ты меня, капитан!» — откликнулся старший сержант. «Я за свои дела отвечу, пускай уволят, а с тобой под вышку идти не собираюсь. Так что вези меня, старшой, в отделение, я дам все показания». «Ладно, граждане», — сказал Покровский, — «пройдемте, там разберутся». «Ты что творишь, старший сержант?» — вызверился рогоносец. «Погоны жмут!» «Я всего лишь выполняю служебный долг», — откликнулся Покровский. «Оценку ваших действий будут давать те, кому положено, и я же, ввиду неясности ситуации, обязан вас препроводить в отделение. Это касается всех». И нас повели вниз. Нет, старший сержант не стал засовывать за решетку в своем газике ни меня, ни Сидорова-старшего, ни тем более восьмиклассника Зимина. Он лишь подбросил нас до того места, где мы оставили жигули и велел следовать за ним. Мы и последовали. В ближайшем отделении Покровский сдал всех нас дежурному, доложил, где и при каких обстоятельствах была задержана столь пестрая компания и вернулся к патрулированию. Дежурный в погонах младшего лейтенанта долго пытался понять, что ему со всеми нами делать. В итоге он наскоро записал показания каждого и вызвал прокуратуру. ЧП по личному составу, а именно ранение сотрудника, предполагает обязательное вмешательство всей структуры. Пока прокурорский следак ехал, Киреева отпустили. Все же сотрудника из подводной лодки посчитали, что никуда не денется. Хотя я бы на их месте его в КАЗ закрыл. Табельный пистолет ему, естественно, не вернули. Гришина, как не имеющего документов, отправили в дежурку до выяснения личности. Но обещали вызвать ему врача, так как задержанный жаловался на боли в грудине. У Сидорова отобрали соответствующий рапорт и тоже отпустили. Слишком уж долго прокурорский просыпался. Остались только мы с Серегой. Оснований задерживать меня у не было, потому что паспорт и корочки КМС мои были в порядке. Но вот пацаненка он отпускать не хотел. Расспрашивал насчет родителей, дескать, не могут ли они за ним заехать. А задачивался, не поднять ли ему инспектора ПДН. Тогда я сказал... — Послушай, командир, отца у него нет. Мать о пропаже сынка, как видишь, не заявляла. — Чего зря пацана в отделении мурыжить? Я его классный руководитель и как педагог забираю его. Домой доставлю. — А, ну ладно! — облегченно закивал тот. — Под вашу ответственность, товарищ учитель! — Спасибо, товарищ младший лейтенант. Мы вышли из отделения и увидели, что жигуленок сенькинова папаша никуда не делся. А рядом попыхивал сигареткой сам владелец. «Садитесь — Садитесь, — сказал он, отворяя дверцу. «Развезу по домам!» «Вези нас ко мне, у Сереги сам знаешь». «Знаю», — вздохнул старшина. рванул с места, едва мы с пацаном забрались в салон. Ехали молча. Все устали, да и не хотелось обсуждать произошедшее. Подбросив нас до ворот, которые вели во двор моего дома, Сидоров-старший укатил. Я открыл калитку, пропустил Зимина и вошел сам. Пока мы пересекали двор, поднимались к квартире, я пытался вспомнить, есть ли у меня в холодильнике что-нибудь съедобное. И когда мы вошли, я первым делом кинулся к нему, отворив дверцу, с облегчением обнаружил пяток яиц, колбасу, сыр и даже балык. Живем. Ну да, это же я сам все и купил, когда приглашал к себе Наташу. Паренек клацал зубами. Я велел промёрзшему гостю раздеваться и срочно лезть под горячий душ, дабы воспаление легких не схватить, а сам тем временем сварганил яичницу и заварил свежего чаю. Вскоре на кухне появился Серега, слопал не только свою долю глазуни, но и немалую часть иных продовольственных запасов. И все-таки, несмотря на завидный аппетит, у не невеселый. Но понятно, ему столько пришлось пережить. И я решил совершить поступок который, с точки зрения педагогики, наверное, не очень правилен, но пацана надо бы взбодрить. Пусть посмотрит перед сном какой-нибудь коготь дракона. Глядишь, повеселеет. «Хочешь фильм про карате посмотреть?» — спросил я. «Хочу!» — откликнулся пацан, и глазёнки его заблестели. «Тогда пошли. Надо же посуду помыть. Утром помоешь». Я отвел его в большую комнату, нашел среди кассет одну из тех, где была пометка, сделанная от руки. Брюсли. Запустил фильм, а сам отправился в ванную. Когда я из нее вышел, то увидел, что гость мое клёвое кино, конечно, смотрит, но не слишком внимательно. Это мне не понравилось, и по наитию я приложил ладонь к его лбу. Горячий как утюг. Я пошел искать аптечку. К счастью, ее Илга не забрала. Натыскав градусник, я стряхнул его и велел Сереге засунуть его под мышку. Через пять минут вытащил. Так и есть, тридцать восемь и шесть. Право оказалось, Лиля, простудился таки пацан. К счастью, в аптечке оказался парацетамол. Я принес с кухни воды и заставил Зимина выпить таблетку. А потом уложил спать. Благо, что постель его не была убрана после вчерашней ночевки. Видик я само собой вырубил. Выключив свет в большой комнате, отправился на кухню и сам вымыл посуду. Не эксплуатировать же болящего. И что с ним делать завтра? В школу его в таком состоянии не погонишь, домой тоже. придется с утра пораньше вызывать врача, чтобы тот выписал справку. Хорошо, что у меня первое занятие только на третьем уроке. Не было печали. Еще ведь придется к его мамане заскочить, сказать ей, где ее сын находится и что с ним. Иначе, какая бы она ни была, все же рано или поздно спохватится, шум поднимет: Похитили, дескать, сыночка, кровинушку родимую! И ведь милиция кинется искать. И никто не спросит ее: а где же ты была, мать? Когда подонок в капитанских погонах втягивал твоего сыночка в свои сомнительные махинации. А может, теперь и спросят. Начнут разбирать факт применения табельного оружия сотрудникам оба ХСС против инспектора по делам несовершеннолетних, и многое вскроется. Правда, не исключено, что делу не будет дан законный ход, дабы не потревожить всю прочую банду. Хрен знает, кто подвязан за всем этим. Короче, мне нужно быть готовым к новым подлянкам со стороны Рогоносца. Особенно теперь, когда я ему в открытую бросил вызов. Все будет зависеть от того, расколется Мишаня или нет. Или посидит ночку в камере и одумается. Вполне может быть. Другой вопрос, что Сильва ему не простит предательства. Даже если этот дуболом откажется от своих скропалительных высказываний. Ну ладно, это их дело. Чего я в самом деле за них думаю? У меня своих проблем хватает. Я зашел в большую комнату, чтобы пощупать лоб свалившегося на мою голову дитяти. Лоб его покрывала испарина, значит, парацетам он подействовал, и температура снизилась. Слишком быстро он заболел, видно, уже хворый был, а сегодня добавил. Но сейчас мирно сопит две дырочки, можно идти спать. Ну Вот ведь отродясь не ухаживал за больными детьми. Да и не детьми тоже. Каких только сюрпризов не преподносит мне существование в теле Данилова. Ладно, главное не приучать этого оторвыша к хорошему. В конце концов, я ему не мамочка и не папочка. Конечно, я классный руководитель и, в общем, обязан заботиться о своих подопечных, но у меня их еще почти тридцать гавриков. И что, мне теперь каждому сопли утирать? Я хорохорился, но душа умилилась при виде спящего пацана. Черт! Неужели я созрел, чтобы завести собственных детей? В кои-то веки. Вот, блин. Жены еще нет, вернее, уже нет. А я о детях задумался. Быстренько отогнав от себя шальную мысль, я пошел на боковую. Упал замертво, как подстреленный лось. Утром температура у Зимина опять поползла вверх, и я вызвал врача. А заодно позвонил в школу и объяснил директору ситуацию, попросив подменить меня, если к началу третьего урока я не явлюсь на работу. Пал палоч, как человек чуткий к людям, все понял. И положив трубку, я начал кумекать насчет завтрака, ибо теперь кормить придется не только себе. В загашнике нашлись макароны, я их и отварил. И даже потер сыр, чтобы блюдо сие стало вкуснее. Едва мы с Серегой полопали, как в дверь раздался звонок. Открыв ее, я увидел на пороге пожилую тетю врача. Обследовав больного, она поставила диагноз ОРЗ – острое респираторное заболевание, и выписала рецепты на покупку лекарств и назначила лечение. Проводив этого эскулапа в юбке, я побег в аптеку, заодно и в магазин. Надо было срочно пополнять продуктовый запас. Покуда я все это закупал, мне в голову пришла одна мысль, показавшаяся мне вовсе неплохой. Вернувшись домой, я тут же бросился к телефону и набрал номер Наташи. В конце концов, она медицинская сестра и ухаживает за больными. Это ее прямая обязанность. Так как номер был служебный, то мне по нему ответили, что медсестра Кротова сегодня выходная, и дали номер вахты в общежитии. Это меня не обескуражило, я позвонил в общагу. Вахтерша мне нелюбезно сообщила, что к телефону она жилищник не зовет. Но я нагнал на нее страху, соврав, что согласно инструкции Горздрава все граждане обязаны приглашать к телефону медработников к каковым относится и медицинская сестра наталья батьковна кротова вахтерша струхнула и помчалась звать наташу искала на ее минут десять и видать нагнала такого страху на девчонку что голос ее в трубке поначалу прозвучал испуганно товарищ кротова осведомился я да это я а кто мне спрашивает да так один больной из тех кто берет у девушки номер телефона а сам не звонит а поняла С облегчением выдохнула она. Саш, ну ты даешь. У меня к тебе серьезное дело, сказал я. Нужно поухаживать за одним пациентом. У него страшная болезнь у А мне надо идти на работу. Ты могла бы помочь? Конечно. Адрес помнишь? Помню. Тогда лови такси и подъезжай. А о деньгах не беспокойся, я заплачу. Хорошо, еду. И через полчаса в мою дверь снова позвонили. Вошла Наташа. Румяная, свежая, с нерастаявшими снежинками на пуховом платке. Снежная принцесса. Увидев ее такую, я пожалел, что у меня сейчас нормальная температура. Хотя кое-что все-таки поднялось. За такси я заплатила, с порога сообщила она. Где тут у нас больной? В большой комнате валяется, кино смотрит. Кино? Переспросила она и покраснела еще пуще. «Да не то, о котором ты подумала!» — рассмеялся я. «И это школьник, мой ученик вообще-то!» «Ничего я не подумала!» — пробурчала она, вытаскивая ноги из модных белых валенок. «Ну ладно!» — сказал я, принимая у нее пальтишко. Пойдем, я тебя с ним познакомлю!» «Хорошо, что с ним, а не с нею!» — шепнула она.